Глава двенадцатая. Приняв расслабляющую ванну, я привела себя в порядок и подошла к гардеробу. Ну что же мы наденем в их средневековье? Надо что-то не слишком открытое. Задумчиво смотрела на платье. Вечерние тоже были, но более современные, с оголёнными плечами и декольте. Но на самом краю нашлось несколько бальных. Длинный подол по щиколотку, пышный рукав и декольте, закрытое тонким кружевом. Цвет, кстати, тёмно-синий. но и не чёрный, вполне строгое платье. Сняв его с вешалки, подобрала бельё и обувь. Надев всё, посмотрела на себя в зеркале. Жрец сказал, что я прихожу в этот дом не в первый раз. Может, у меня есть украшения? Я ведь толком и не рассматривала дом. Свою комнату, кабинет-то и тот Анфиса мне показывала. В гардеробной точно только одежда, обувь и аксессуары. Я оглянулась. «Может, посмотреть в комоде или на туалетном столике?» Подошла к нему, который до сих пор не удосужилась открыть. Начала с нижнего ящика. Там лежали кружева, мотки, свёртки. Хм. Следующий содержал кучу пуговиц, застёжек, булавок и украшений для одежды. Дальше лежали перчатки, от тонких кружевных до утеплённых. Четвёртый был заполнен швейными принадлежностями – А вот крайний содержал в себе два десятка записных книг или свитков с большим количеством листков. Открыв первый, поняла, это что-то в виде дневника. Почему хранится не в кабинете? Может, потому что личное? Наверное, стоит начать и свой. Положив книгу на место, пошла осматривать туалетный столик. Но там особо ящичков не было, всего два. Да и те содержали расчески и простые украшения для волос. Где сейф? или скрытая полка начала пристально вглядываться в изображение цветов на стенах в одном месте были более яркие оттенки направив на рисунок руку с браслетом я пожелала если это тайник то пусть откроется потайная дверь щелкнула и передо мной появились три полки заставленные коробочками и шкатулками перебрав несколько я нашла для себя гарнитур подходящий к этому платью кулон из россыпи драгоценных камней на цепочке пара серьг и браслеты Закрыв шкафчик, подошла к зеркалу, примеряя украшения. Конечно же, у меня такого никогда и не было. Поэтому было немного волнительно видеть столь дорогие украшения на себе. Теперь можно идти. Поставив часы на нужный мир, я перенеслась в тронный зал. Конечно же, успела пожелать стать невидимой. Мало ли, как присутствующие отреагируют на мой приход. Почему-то мне кажется, что дело не только в чёрном плаще. Возможно, они действительно видят меня другой. В зале было очень много народа. Он был буквально забит. Мне место нашлось только рядом с троном, поэтому я, недолго думая, задвинулась за него. На помосте было пусто. Рядом стояли два кресла на ступень пониже. Стража, выставленная впереди, отгораживала присутствующих от этого места. «Королева с наследницей и регент!» вдруг прозвучал голос. За мной шевельнулась штора, Из-за неё из потайной двери вышли демоница с малышкой на руках и демон. Королева меня явственно видела. По какой-то причине моя невидимость не сработала. «Леди Жнец, прошу вас занять почётное и достойное вас место». Девушка показала на кресло, стоящее возле трона. «Я бы хотела, чтобы вы стали покровительницей моей дочери». «Мне нужно снять невидимость?» — смутилась я. Здесь вам ничего не угрожает. Никто не посмеет оскорбить вас ни словом, ни взглядом. Прошу. Я сняла невидимость и вышла к ней. Она протянула мне свою малышку под общий возглас из зала. Позвольте, я вас представлю. Вы ведь согласны стать покровительницей моей дочери Валент? Почему бы и нет? Я взяла запеленутую малышку в руки. Представляю вам покровительницу будущей королевы — леди Жнец. В зале воцарилась изумлённая тишина. Подозреваю, что врагов у крошки уменьшилось на девяносто девять процентов. Возможно, это правильное решение матери. Кто в здравом уме захочет быть врагом Жнеца, помощника самой смерти? Королеве помог сесть на трон её брат, регент, а потом протянул руку и мне. Я, положив ладонь на локоть, села в предложенное кресло. Малышку держала на руке, она была совсем ещё крошка. Посмотрела на королеву. Она не отрывала взгляда от малышки. Переживает. А это значит, любит и поймёт меня как мать. Я тоже хочу подержать на руках своего сына, живым. Посмотрела в зал, почувствовав чей-то слишком пристальный взгляд. «А, ну понятно, я же у демонов, и этот тоже тут...» «Так, стоп!» Он говорил что-то про войну между ними. Тогда что делает здесь? Мы разберемся. разберёмся. Сделала вид, что его присутствие меня не интересует. Сейчас происходила коронация. Пришёл жрец и возложил на королеву регента по золотому обручу. Была произнесена пространная речь, которую я слушала вполуха. Невольно взгляд бродил по залу, то и делал натыкаясь на неотрывающего от меня глаз Дамиана. Время утекало, а я не знала, сколько могу здесь пробыть. поэтому вопросительно взглянула на регента. «Уже заканчиваем. У нас будет несколько минут наедине, а потом идем в банкетный зал», — тихо пояснил он. Жрец закончил речь, и королева встала с места, следом встали и мы. Я поднялась на возвышение, скрываясь за троном в потайной двери. «Я благодарю вас за ваше присутствие», — демоница поклонилась мне. «Чем я могу помочь вам?» «Я тоже хочу держать на руках своего сына. Живым!» Передала ей малышку. «Живым?» Она вскинула взгляд на меня. «Сестра, подожди пугаться. Надо выслушать для начала». Риген положил ладонь на её плечо. «Мой сын умер, но у меня есть его душа и кукла. Я не знала, как объяснить. У демонов особая магия. Я надеялась, что вы сможете помочь». «Кукла — это игрушка? Или, как в вашем случае, сосуд для души?» — уточнил мужчина. «Мне сделал его бог волков, как сосуд». «Это сложная задача, я никогда этим не интересовался. Да и не любой демон возьмётся. Магически затратно, сложно и нет гарантии, что получится. Нужно узнавать у жрецов храма». Он посмотрел на меня. «Я всё, что смогу, сделаю. У нас перед вами кровный долг. Если я прошу невозможного, то не нужно. Я попробую искать дальше. Не торопитесь с выводами. Мы не знаем ответа. Пока. Дождитесь моего оповещения, я сразу после банкета этим займусь. Прошу. Хорошо. Мне уже пора. Я почувствовала, как на моей руке дёрнулся и сжался артефакт часы. Ещё раз благодарим за визит. Они оба склонили голову, я тоже в ответ. Артефакт встал на нули, и я уже была дома. Они говорили про банкетный зал, а я подумала, что с удовольствием посетила бы какое-нибудь тематическое мероприятие, чтобы не переодеваться, заодно перекусил. перекусила. Наведя часы на нумерацию земли, я пожелала попасть на банкет с большим количеством людей, чтобы затеряться. Мгновение, и я стою возле колонны бального зала, в нём играла преимущественно классическая музыка и танцевали парочки. В распахнутых дверях виднелась банкетная комната, и я потихоньку начала быстро двигаться в ту сторону. Но мне не дали. Ты неуловима. Меня прихватил Демиан и тут же, прижав к себе, увёл танцевать. — Ты отстанешь от меня! — бросила я взгляд на отдалившиеся от меня двери в зал с едой. — Это невозможно! — тряхнул он головой, привлекая внимание. — Да почему? — Я же уже говорил. Ты моя пара. «Для меня это не ответ». Вздохнула, попытки вывернуться из его рук не увенчались успехом. С тоской проводила взглядом удаляющиеся от меня двери. «А что ответ? Что тебя во мне не устраивает? Я высший демон, король. Я достаточно богат. Мы сможем жить в любом из миров, что ты выберешь». «Да с чего ты решил, что нужен мне?» И Я с удивлением посмотрела на него. При чем тут богатство, король? Ты да я даже не знаю тебя. Да вообще я кукла, которую специально создала смерть. Куклу можно оживить. Музыка наконец-то закончилась, и я быстро смогла вытянуть свою руку из его захвата. Вот так легко? Готов сделать меня живой, чтобы играть как с куклой? Для чего тебе такая, как я? Я сжала кулаки, едва сдерживая слёзы. Нелегко. Совсем. Он посмотрел на меня странным взглядом. «Это не игра, это жизнь. Я не понимаю, почему ты не можешь дать мне шанс узнать тебя, показать себя». «Да зачем? Я жнец и живая кукла. Собственноручно подписала контракт со смертью. Зачем я тебе?» Слеза невольно всё же скатилась по щеке. «Жнец, ты как будто меня не слышишь. Ты моя пара». Это всё, что надо знать. Мы не пара. У меня другие приоритеты. Поставила часы на возвращение. Я больше не буду покидать свой дом без особой нужды. Демон так и будет мне мешать, и не сильно хотелось бы. Тоже и моим первоначальным замыслом. Сын в приоритете. Я больше не побеспокою тебя, жнец. Демон словно услышал мысли. Желаю доброго вечера. Все это было сказано таким тоном, что было понятно, он в бешенстве. И исчез. Я не докрутила колёсико часов, с удивлением смотря на то место, где Дамиан только что стоял. Сбросив циферблат, пошла в банкетный зал. Взяв тарелку, прошла вдоль стола, выбирая себе деликатесы. А когда она была полна, прихватила целое блюдо с пирожными и отправилась домой. Мне зверски хотелось есть, а это всегда так, когда я расстраиваюсь. Почему какой-то демон заставляет меня так нервничать?